Глава 6 Страна вечного лета. И сказал им Единый Создатель, «Во веки веков будете вы здоровы и счастливы, ибо неизменное лето дарую я вам. И не узнаете вы ни недугов, ни голода, пока силы ваши будут направлены в труд и на благо, но не друг против друга. Тех же, кто ослушается моего закона» настигнет злой рок, Падут на их головы невзгоды и несчастье страшное. Легенды Энселорада Для девочки, ни разу не выходившей за стены города, Лила быстро привыкла к странствиям. Она засыпала под открытым небом, мылась и стирала в холодных ручьях, а питалась в основном тем, что удавалось добыть собственными руками. Мат-Ятемия Мертеза, таково было полное имя эльфа, был отнюдь не таким миролюбивым, как говорилось об эльфах в старых сказках. Мужчина частенько приносил к их костру убитых животных. «В природе есть свои законы», — объяснял он за приготовлением еды. «Законы единого распространяются на весь наш мир сия». Лила держала за ноги крупную заячью тушку, а эльф, аккуратно подрезая ножом места соединения кожи и мяса, стягивал шкурку сверху вниз, будто чулок. «Закон первый», — сказал он. «Мир наполняет бесчисленное множество рек и ручьёв, по которым течет сила жизни». Несколькими ударами ножа Матмии отсёк зайчью голову. «Сила жизни — это кровь?» — спросила Лиле, заворожённо наблюдая за тем, как стекает в чашу густая темно-алая жидкость. «Кровь, но наполняющая не только твое тело». Мужчина указал острием ножа ей в грудь. «Но и все вокруг. Это Витали. Она, как и кровь, должна беспрепятственно циркулировать в земле, в воде и в воздухе, от одного существа к другому, от рождения к умиранию». К тому времени, как эльф закончил стушкой зайца, Подоспели и угли в костре. Мужчина поворошил их и, отодвинув чуть в сторону парочку еще горящих поленьев, установил вертел с мясом над огнем. «Витали можно почуять как запах», — продолжил он. «К примеру, лисы чуют запах плохой Витали, поэтому убивают самых слабых зайцев». «Кому-то, кто вырос во дворце?» Мат криво усмехнулся. «Это может показаться жестоким. Но благодаря жестокости лис Заячий рот становится сильнее. И ты тоже чуешь запах Витали, верно? уточнила Лейле, с удовольствием вдыхая аромат поджаривающегося мяса. Эльф лишь хитро прищурился и продолжил. Кроме запаха, у Витали есть и мелодия она различается у эльфов и людей, у лесов и городов. Если петь созвучно этой мелодии, то песня всегда будет радовать слушателя и. А если фальшивить! Взволнованно перебила его Лила. То попрячутся не только люди и эльфы, но даже грибы и ягоды! пошутил эльф. Девочка от души расхохоталась, живо представив себе эту картинку. Ты не спрашивала себя, от чего так быстро поверила незнакомцу при нашей первой встрече? строго оборвал ее веселье Матмия. Мы пели вместе! вспомнила Лила. Наши души. Пели на одном языке Витали. Объяснил Мат. Мы нашли единую мелодию. А могли и не найти. Вздохнула Лейла. Закон второй. Продолжил эльф. Будь ты травоядное животное или хищник, помни, на всех найдется свой охотник. Эльфы называют его Сидом. Или винатор на древнем языке. Охотник необходим всем живым существам, в том числе и самому охотнику. Съидом следит за чистотой Витали. «Съидом чуют, как волки?» — вновь задала вопрос девочка. «Или лисы, или любые другие хищники», — ответил эльф. «Горе тем, кто лишился своего охотника. Род, в котором нарушено естественное течение силы, неизбежно обречен на болезни». Вырождение и забвение. А я смогу научиться слышать мелодию Витали и чуять ее запах? поинтересовалась Лила. Кое-что ты уже умеешь улыбнулся Мат Мия. Иначе я бы не стал тратить на тебя свое время. Девочка не до конца понимала, что конкретно имеет в виду ее наставник. Русла, о которых он говорил, были невидимыми. А охотниками эльф называл не только себя или волков, но и болезни, войну и зиму. Мат Мие не носил с собой видимого оружия, ни лука за плечами, ни меча за поясом. Однако его одежда была полна потайных карманов и ремешков, в которых он прятал метательные ножи и дротики для духовой трубки. На виду Мат хранил лишь две флейты, одна из которых — предназначалась не для музыки. «Мы там, где нужны», — любил повторять эльф. «Истинного охотника ведут сами дороги. Куда бы он ни шел, он всегда оказывается там, где должен быть». А оказалась девочка в Ансаларадо, в стране вечного лета. И в самом деле погода здесь почти не менялась. Иногда Мат называл страну единым королевством. Он рассказывал, что многие столетия назад разрозненные королевства Семи Ветров объединились под властью могучего короля и его жестокого волшебника. На севере материка, за цепью великих гор Аркха, простирающихся от востока до запада, лежали другие страны. Хребты Аркха и суровые зимы представляли непреодолимую преграду для завоевателей. Никакие короли и волшебники не решались покушаться на северные земли, и поэтому их называли свободными королевствами. Эльф и девочка путешествовали по Инселарадо. Они шли вдоль Белого моря, лесами и полями, проходили города и деревни, нигде не задерживаясь больше, чем на день, никогда не ночуя на постоялых дворах и не питаясь в тавернах. Только один раз Матмия провел Лиле по торговым рядам в людских кварталах чтобы подобрать своей ученице необходимые в пути вещи и заменить ее обноски удобной мальчишеской одеждой. Новый мир завораживал, восхищал и пугал Лейле. Его жители не были похожи на людей, которых девочка знала по родному миру. Они были злее и одновременно веселее. Они много разговаривали и причудливо пахли. Впрочем, то же самое Лейле стала замечать и за собой. Хотя ее внешность не изменилась, как девочка могла убедиться, добравшись до зеркальца, чувство свободы повлияло на ее характер. Самое главное, чему научилась Лейле, — это громко смеяться. Помимо людей, инсаларадо населяли самые разнообразные создания. На большой дороге человека запросто могли ограбить и даже убить, а в лесу еще и съесть. Чтобы жить в этом мире, нужно было выучить традиции, и повадки его обитателей. Ученица схватывала все буквально на лету. Ведь каждое новое знание приводило Лейле в восторг. Мат учил ее приемам, которые позволяли девочке чувствовать себя в безопасности как в диких лесах, так и в шумных городах. Эльф объяснял ей, в какое время суток можно безбоязненно ходить по заповедным пущам, а когда нужно спрятаться, где это сделать и как поступить, если укрыться негде. Он рассказывал, как не обидеть леших и кикимор, как почтить водяных и полевых, как избежать столкновения с нечистью в полдень или в полночь. Лейла узнала, как вести себя с бандитами, чтобы не быть ограбленной. И самое сложное — как разговаривать с продавцами, чтобы не быть обманутой. Эльф учил ее быстро ориентироваться в пересечениях улиц, заводить знакомства, хитрить и исчезать, используя не только дороги, но и крыши домов. Мат объяснял девочке, как правильно передвигаться в толпе, использовать свет солнца днем, различные фазы луны ночью и тени в сумерках. Он показывал, как рыбачить и ставить селки, метать ножи, швырять камешки с помощью прощи. Путники странствовали, обходя большие тракты, а иногда держась и вовсе невидимых дорог. Эльф называл их сумеречными или лисьими тропами. Мат говорил, что они существуют где-то между мирами людей и духов, а проложили их таинственные Лигнетлеи. Эти древние духи населяли мир сия самого его сотворения. Как говорилось в легендах, легнетлеи вышли из-под земли вместе с первыми деревьями. Однако, как в те времена, так и поныне, они оставались скрытыми от любопытных глаз и показывались лишь тому, кого считали достойным. И только избранным Легнетлеи доверяли часть своих знаний. Например, тропы, по которым можно следовать быстро и незаметно на короткие расстояния. Ходили слухи, что духи проложили еще и норы, по которым можно было пересечь самое большое море и самую высокую гору в мгновение ока. Но ничего подобного Мат никогда не встречал. Лилая подозревала, что через такую вот нору Ее душа и попала в новое тело. Ей страшно хотелось разузнать подробнее о Легнетлеях и рассказать правду о себе. Но все это время ее не покидало ощущение, что эльф многое не договаривает. Поэтому девочка не спешила обсуждать с ним и собственные секреты.